Глава 4. Княжеский воевода Молодой парень, совсем ещё мальчишка, который попался Алёне на пути и у которого она узнавала дорогу, вопросу очень удивился. Два раза переспросил, точно ли нужны маховые покои, и под его изумлённым взглядом Алёна всерьёз засомневалась. А потом рассердилась и на себя, и на мальчишку. Есть такие покои? «Есть. Значит, веди. Нечего глупые вопросы задавать». К недоумению о латырнице повели её прочь из княгининого терема. От этого она ещё сильнее засомневалась, потому что посиделки как будто планировались в женском кругу. Так почему там? Но тут же себя успокоила. Если окажется, что что-то не так поняла или запомнила, извиниться и выйдет. Не голодным же волкам её в клетку втолкнут. «Вот». Шмыгнув носом, парнишка ткнул пальцем высокую тёмную окованную дверь в хмуром тупике. Вот уж действительно маховые, сразу с порога. И ведь так забавно совпало, практически по месту службы. Алёна окинула дверь уважительным взглядом. Не всякий таран возьмёт. Интересно, что же за такое прятали? Не казну, конечно. Большие ценности всегда в подклете без окон хранят. Но не просто же так эту дверь посреди терема поставили. Да и с посиделками явно какая-то путаница вышла. Вряд ли тут найдётся тихая светлая горница. Латырница запоздало решила расспросить проводника подробнее, оглянулась, а мальчишки и след простыл. Осталось только пожать плечами и рискнуть. Стучать она не стала. Тут колотушка нужна, чтобы внутри услышали. Просто потянула за ручку. «Если никого нет и входить нельзя, то будет заперто, верно?» Дверь поддалась. И поддалась неожиданно легко, без подспудно ожидавшегося скрипа. Тяжёлое полотно мягко повернулось на петлях, впуская девушку в сумрачную комнату. Сразу стало ясно, отчего покои — маховые. Пол выложен немного пористым шершавым зелёным камнем и стены зелёные с тонкими золотыми узорами. И мебель. Не то из болотного дерева, не то ловко под него выполнено. А, впрочем, уж в великокняжеских палатах вряд ли найдётся место подделки. Но обстановку полупустой комнаты Алена отметила мельком. Взгляд прочно зацепился за единственного человека, находившегося здесь. Не старый плечистый мужчина без бороды, с короткими рыжими волосами, с закрытым чёрной повязкой глазом, одетый по-простому. Рубаха, штаны тёмные. Кабы не сапоги высокие, заслугу сошёл бы». Он вольготно расселся в кресле, согнув одну ногу и упираясь пяткой в сиденье. Прямо на столе лежал кусок окорока и ополовиненная краюха хлеба. Стояла тёмная бутылка. На глазах Алёны мужчина кинжалом, точно ведь кинжалом не просто ножом, отхватил от окора кошмат и бросил лежащему у ног огромному псу. Тот гостью как раз заметил, но волнения не проявил и охотно отвлёкся на подачку, а там и человек поднял взгляд. Алёна столько раз рисовала воображение это мгновение, что напрочь забыла, где находится. Сделала шаг вперёд, легко перебросила корзинку с рукоделием в левую руку, правую вскинула к плечу и звонко проговорила затверженные за время службы слова. Харунжей пятой маховой заставы Алёна... Запнулась, не сообразив, какую фамилию нужно называть, а потом и вовсе осеклась, понимая, что говорит совсем не то. «Оригинальный подкат», — пробормотал мужчина. «Что?» А латырница сказанного не поняла и оттого переспросила, быстро и бездумно, иначе точно не решилась бы рта раскрыть. «Говорю, это что-то новенькое», — ответил он. «Кто подучил?» Чему? Совсем растерялась девушка и обеими руками ухватилась за ручку корзинки, словно за спасительную верёвку, которая единственная могла вытащить из трещины. «Наверное, окажи здесь кто-то другой, Алёна бы просто извинилась и вышла, а сейчас стояла, хлопала глазами и не могла отвести взгляд, потому что напротив сидел он». Рубцов Олег Сергеевич. Первый княжеский воевода — прозванный янтарноглазым. Чёрный янтарь редкой, удивительной, былинной силы. Не просто земля, то, что называется соль земли. Он выиграл последнюю войну с болотниками, он поднял граничный хребет, скалистую гряду, отделившую великую топят белогорья, надёжнее любых чар. Он подарил приграничным землям и их жителям покой, какого они не знали никогда прежде. Алёнин дед Иван Никонорович отзывался о нём с таким уважением, какого не питал ни князьям, ни кому другому. Пластун из рода Пластунов, пестовавший мальчишек, познакомился с Рубцовым, прибывшим под его начало на заставу 14 лет назад. Дед не раз говорил, что не он учил новобранца, а сам у него многому учился. Этот молодой парень в свои 23 знал и умел больше, чем опытный седой воин. Шашкой махал, что дубиной. Иван Неконорович диву давался. Но без оружия хорош был настолько, что впору за ним записывать. Два года ушло у этого паренька, чтобы дослужиться до воеводы. Да, во многом благодаря удивительно сильному дару. И с появлением хребта не то что простые крестьяне. Ему князья руки целовать должны были. 12 лет назад Алёна видела его последний единственный раз, когда приезжал проститься с дедом. Украдкой видела. Нечего детям лезть, когда старшие о своём говорят. Даже не подумала за эти дни о том, что он окажется здесь, при княжьем дворе. Хотя, казалось бы, где же ещё ему быть, первому воеводе? И за эти двенадцать лет он совсем... Нет, не изменился он там, в её голове. А сейчас перед Аленой сидел и он, и как будто совсем не он. Рыжие волосы всё так же коротко острижены. Но теперь в них густая просить. «Откуда? Ведь сорока ещё нет». И тогда после войны не было. А повязка через правый глаз — всё та же. Простая чёрная лента. Алёна долго донимала деда, пытаясь выяснить, что с его глазом. Тот ведь знал. Точно знал. Но только отмахивался. Не твоё дело. А она знала, что это не непростая рана. Да и рана ли вообще? Ровная кожа вокруг. Ни царапинки, ни шрама. И ресницы под тонкой повязкой как будто двигаются. И одежда эта удобная, понятная, привычная. Но место ли ей здесь и сейчас? Должна быть другая. Красивая, нарядная, ладно сидящая на крепких плечах. И улыбка должна быть та самая живая, которой он улыбался деду и казалось, ей самой подглядывающей из за занавески. Но улыбки не было. Была коса недобрая ухмылка, скривившая и словно разрезавшая лицо, крепко засевшая в памяти. Как будто простое, как бабка говорит, пучок на пятачок. Но краша Алена никогда не видела. Радужка целого глаза, прежнего цвета, странного, оранжевого, янтарного, тёплого. За него, говорят, и прозвали. В сумраке Алена не видела, но точно это знала, а лицо... Лицо всё-таки как чужое. Похудевшее, бледное. Может, он нездоров? «Эй, чернявая!» Резко окликнул воевода. Кинжал легко провернулся в ладони и на полвершка ушёл в дерево стола. «Ты меня слышишь вообще?» «Простите, воевода, я... Случайно сюда вошла». Отмерла, наконец, Алёна. «Мне сказали в маховые покои прийти, на девичьей посиделке. Должно быть, попутала что-то». «Я тут только первый день». Она опустила глаза, встретилась с умным и словно печальным взглядом карих собачьих глаз. Неделянская порода, огромный пёс, какими медведи травили, с широким лбом и вислыми ушами, серой волчьей масти, но на волка не похожий совсем. Пса Алёна тоже знала. Воеводе подарили щенка у них. Не дед его друг. Он этих псов для охотников разводил. И были они, поговаривали, лучше великокняжеских. Первый день переспросил воевода. Сделал несколько глотков из бутылки, утер губы тыльной стороной ладони. Алена видела, украткой подняв глаза, но тут же вновь опустила. Пёс у мужчины шумно тяжело вздохнул. «Кто бы тебя сюда не послал, добра он тебе не желал. Поменьше его слушай». «Почему не желал?» Девушка с таким искренним изумлением вскинула на него взгляд, что воевода в первый момент не нашёл, что ответить. «Ты знаешь ли, кто я такой?» «Конечно знаю. Первый его княжеской светлости воевода — Рубцов Олег Сергеевич. Янтарно-глазый — соль земли. Это благодаря вам хребет появился. Вы нас от болотников закрыли». Умолкнуть её заставило не то, что закончились слова, а неподдельное удивление и недоверие на лице мужчины. Но продолжить разговор не получилось. За спиной Алёны прошелестела, открываясь дверь. Взгляд воеводы опять сделался колючим и недобрым, как в самом начале, когда Аллатырница нарушила его уединение. А потом повисшую тишину разбил торопливый голос Светланы. «Ну куда тебя занесло?» Вдова Цепко ухватила Алёну за локоть. «Простите нас, пожалуйста, она всё перепутала. Не маховые покои, а малахитовые. Не сердитесь, мы уже уходим». А латырница бросила ещё один взгляд через плечо, но прочитать выражение на лице воеводы не успела. Дверь захлопнулась. «Ух, Алена, ну как же ты так? Все же знают, что в маховые покои соваться нельзя. Там же этот!» Возмущённо говорила вдова, таща спутницу за локоть прочь. «Он тебя обидеть не успел?» «Как обидеть?» Растерянно переспросила Алена и недовольно отдёрнула руку. «Пусти меня, что ты вцепилась?» «Ох, извини, я так испугалась!» «Нагрубить, а то и кинуть чем, или пса своего жуткого натравить. Вот же чудовище!» «Да оба хороши», — ворчала Светлана. «А улька дура, надо же было перепутать. Благо сейчас вспомнила, куда тебя отправила». «Но это же воевода Рубцов», — пробормотала Алёна. «Это же он последнюю войну с болотниками выиграл. Что бы он там ни выиграл, а сейчас от него лучше подальше держаться». Вдова наморщила нос. «Пьяный, грубый и неотёсанный, вот уж вояка». «И зачем ему великий князь дворянства только пожаловал? Но он же всех нас защитил!» «Да вот ещё всех!» Недовольно отмахнулась Светлана. «А Никите же на полёт стрелы не подойдут, болотники эти. Светлояр не позволит». Алена искоса зло глянула на вдову. Собралась возразить, но в последнее мгновение передумала. «Не о чем с ней говорить. И спорить тоже. Пустое. Не разговор. Сердце пустое» и теперь, прежде чем верить этой родственнице хоть в чём-то, стоило крепко подумать. Если она и в самом деле не желает зла, то не обязательно ведь хочет добра. Да и нужно ли Алёне такое добро? Светлана ещё говорила и спрашивала, и ворчала на Алёну за то, что та пока не дала указания перешить свои вещи. А латырница и здесь не спорила. Она почти не слушала, думая о недавней встрече. И чем больше думала тем горше становилось на душе. Как бы ни злилась она сейчас на Светлану, но кое в чём та была права. Воевода и впрямь переменился, в сравнении с тем, каким она его помнила. И не в лучшую сторону. И стыдно уже было за свою детскую ревность, которую всегда питала, вспоминая этого мужчину. Да пусть бы он был женат, пусть ора во детишек, но счастлив, они не... Вот так. Да разве ж это воин? Кинжалом. «Своим кинжалом, верным защитником и другом кромсать окорок». Не кстати подумалось, что, не будь он пластуном, зарос бы серобурой бородой и выглядел бы ещё грязнее. Если иные мужчины отпускали бороду и считали своей гордостью, то пластуны всегда начисто выводили лишние волосы специальным зельем, да и голову часто брили. Они, если и сталкивались с врагом впрямую, то только лицом к лицу, вплотную. А в такой шибке лишнее волосье — возможность для врага. Схватить за бороду, взмахнуть кривым острым ножом — и нет пластуна. Нет, не случайно подумалось. Вспомнился один. Бирюком у них в станице жил, на окраине. Тихий был, но пил беспробудно и всё по окрестным лесам шатался. Так и сгинул по зиме. Искали, но куда там? Говорили, Бадзула привязалась. Злобный дух, сводивший людей с ума, заставлявший опускаться и бродяжничать. Глупость, конечно, и без чужого вмешательства люди оступаются. Был у них алый янтарь в станице, который духов и нечисть усмирял. Так он бы заметил, и во дворце бы тем более заметили, если бы к воеводе эдакая нечисть прицепилась. Сам он. Точно сам. Думать о том, что янтар на глаза жизнь так же, как тот пьяница, было невыносимо. «Скажи, и давно он?» «Вот так?» — спросила Алёна наконец. «Кто?» «Воевода». «Ну ты спросила. Да сколько его помню. Шатается по дворцу, что леший по полю». Неприязненно отмахнулась она. «Извидко он только князей является по приказанию. Да по берегу, говорят, бродит ночами. Сейчас, небось, наберётся и пойдёт». «Зачем?» — не поняла Алёна. «Да поди узнай, что у него на уме. крусалкам ходит». «Живые-то бабы от него бегают», — рассмеялась она. «Да что тебе до него за дело?» «Жаль его. Воин славный, латырник могучий. И вот, нашла тоже кого жалеть. Или тебе наш медведь-шатун по сердцу пришёлся?» Хитро искоса глянула вдова. Тут Алёна без труда сумела сдержаться. Она родным-то свою сердечную тайну не поверяла. Что о случайных людях говорить? И давно научилась отвечать на такие вопросы ровно, не вызывая подозрений. Неопределённо повела плечами, слегка качнула головой. «Откуда? Я же и не знаю его. Так только слышала. Нянюшка моя с приграничных земель была, а там про Янтарна Глазова песни поют и детям сказки рассказывают». Соврала, но за ложь совестно не было. Не говорить же, что девчонкой в него влюбилась. Ещё когда не знала, когда дедовы рассказы слушала и остальных стариков. А уж после, когда увидела, Как он смеялся, как глядел, чуть насмешливо щурясь на солнце. Алёна никогда не искала с ним встречи. «Ну куда там? Он воевода, янтарноглазый. А она что? Простая станичница. Харунжий. Да она даже на границу пошла не из-за него, честное слово. За неё всё янтарь решил. Жгучее злое пламя не греет, оно создано сжигать. И против болотников, вернее, средства нет. Боятся они его». И действительно старалась забыть глупое детское увлечение, найти кого-то рядом, поближе, попроще. Да только в сравнении с ним никто не шёл, ни на кого больше сердце не отзывалось. И вдруг эта встреча. Как же она не подумала, что он должен быть тут, при княжеском дворе. За разговором они незаметно дошли до нужного места, и обсуждение достоинств и недостатков княжеского воеводы на этом К облегчению Алены прервалось. В малахитовых покоях было очень светло. Сразу видно, что собирались рукоделием заниматься. На высоких подставках ярко горели свитцы. Созданные алатырниками, они напоминали крупные куски льда и точно так же таяли, только исходили не водой, а светом. Делались легко, служили долго, и в ходу были не только в Великокняжеском дворце, но и в купеческих домах, и у крестьян, у кого хозяйство покрепче. Резные скамьи вдоль стен, два больших лари с непонятным содержимым. В дальнем углу стояла изумительной красоты прялка, но к ней никто из девушек не притрагивался. То ли не хотели, то ли вещь эта принадлежала лично княгине. Рукодельниц набралось немного, все знакомые Алёны по ужину и ещё две девушки, которых там не было, держались особняком. Оглядевшись, латырница поспешила занять место на краю. Пусть рядом со странной дочкой Вяткина, но зато и Светлана близко не устроится. Может, Ульяна и чудаковатая, но родственница чем дальше, тем большую вызывала неприязнь. «Ульяна, ну и глупая же ты!» заявила вдова, остановившись напротив них и смерив Ульяну недовольным взглядом. «Но ты сама говорила про маховые покои!» пыталась возразить та. Я ещё удивилась, потому что все знают. «Не выдумывай!» — прикрикнула Светлана. «Вот и девушки могут подтвердить. Про Малахитовая речь была». «Про Малахитовая, конечно!» С мягкой улыбкой согласилась Людмила, и Ульяна опять низко опустила голову, почти уткнувшись в своё шитьё. «Алёна, ну что ты там притулилась с этой Малахольной?» Всё-таки не выдержала вдова. «Иди к нам! Мне и тут удобно!» Отмахнулась Алёна, раскрывая на коленях книгу. «Ой, смотри, а вдруг это заразно? Будет не только грязный, но и глупый», — рассмеялась рыжая Яна. «Зря ты так», — тихо проговорила Ульяна и взялась за иголку, ни на кого не глядя. «Они теперь и тебя заклюют. Клёвы поломают». Алена недобро глянула на боярышень, тихонько с хихиканьем шушуковшихся на другом конце комнаты. «Зачем она меня вообще туда отправила? Ты не думаешь, что это Яна путала?» Ульяна подняла на Аллатырницу удивлённый взгляд. «Ты напутала, она так быстро всполошилась?» Алена усмехнулась. «Кстати, впрямь быстро. А чего она так скоро за мной побежала?» «Наверное, не хотела весь шум пропустить», — предположила боярышня задумчиво. «Шум? Воевода сейчас хоть и в уныние, но всё-таки он близкий друг князя. Обласка надарен богатыми землями. Наш князь умеет быть благодарным». При виде интереса собеседницы Ульяна заметно оживилась и расцвела. Ей явно не доставало кого-то, с кем можно спокойно поговорить. Алёна вновь прониклась жалостью к боярской дочке. У неё самой была Степанида, да и ненадолго она здесь, а Ульяне деться некуда. малохольная она или нет, но хоть не такая ядовитая, как Светлана с подружками. Сейчас воевода не так близок к его светлости, как раньше. У великого князя иные интересы, Но и не вопали. Его светлость сейчас о кораблях думает, мечтает за море и океан заплыть. Там, говорят, другие земли могут быть, совсем как наша. А может и другие люди, представляешь? Или другие болотники. Поддержала Алёна задумчиво. Ну а шум причём? Так воевода не женатый, и некоторые девицы, чаще из дворянских дочек, кто победнее, считает его подходящей парой. Ну и пристают. Приставали. Уже, наверное, с год никто не рискует. Он вроде и терпел, терпел. А потом рассердился, и девиц этих, говорили, в заши выталкивать начал. Одну даже. Из собственной спальни. И та девушка кричала, что он её обесчестил. А он только ругался крепко и говорил, что, мол, чести там отродясь не водилось. И не женился, разумеется. Она вроде сама к нему голая в постель залезла. Ох, он и злой был. Погоди, а откуда ты всё это знаешь? Удивилась латырница. «Если это давно было, мне брат рассказывал. Он в княжеской дружине служит. Они воеводу Рубцова крепко уважают. Но также крепко сердятся на него за то, что сдал в последние годы. Жаль его. Чахнет он здесь, а князь от себя не отпускает. Первый воевода же должен быть при князе. А он ведь даже охоту не любит. Вот и...» Ульяна грустно вздохнула. «То есть ты думаешь, Светлана хотела посмотреть, как он меня в взошигнать будет?» переспросила Алёна. «Ну да, наверное». «А что, не ругался?» «Рассердился поначалу, теперь понимаю, чего Но я же к нему не липла, извинилась. И я его тоже очень уважаю. Но чего князь его не отпустит? Нечто не видит, что погибает человек. Да может, и не князь это вовсе. Может, он и сам никуда идти не хочет». Горячо возразила Ульяна, противореча самой себе. Может, он и не просился вовсе. Всё одно никакой войны нет. Может, он бы и в другом месте так же пропадал бы. Твоя правда, — согласилась Алёна. Вот уж верное слово. Пропадает. Действительно. И жаль до слёз. И совсем непонятно, можно ли чем-то помочь. И нужно ли. Последний вопрос латырница отсеяла сразу. Нельзя хотя бы не попытаться. Нельзя бросить хорошего человека в беде. Ясно же, что один он не справится. А вот со всеми остальными было сложнее. И боязно, и совестно навязываться. Да и чем помочь, не ясно. И совета спросить негде. С дедом бы поговорить. Вот уж кто мог дельный совет дать и понял бы, как никто другой. Что внучку свою, что воеводу. Сесть с нему самовара, Поговорить не спеша. Он вообще очень умный и рассудительный, и людей хорошо знает, и жизнь, или с бабушкой. В ней житейской мудрости ещё побольше будет. Но до родных далеко, а здесь была только Степанида. Алёна не настолько ей доверяла, чтобы делиться сокровенными тайнами. И в чуткости её очень сомневалась. Стеша резкая, непримиримая, она, кажется, вообще на сочувствие не способна. Коли княгиню без оговорок полагала виновной в том, что муж с девками блудливыми путается, то и здесь виноват будет сам воевода. А даже если и так, и если действительно сам он виноват, и проблема в нём, что ж теперь, позволить человеку пропадать? Можно было бы найти письмовную шкатулку, наверняка у Степанида что-то такое есть, и отписать деду. Но, подумав, Алёна всё-таки оставила это на крайний случай. В письме всего не скажешь, Да и объяснять придётся, как она вообще умудрилась встретиться с янтарноглазом, как во дворце оказалось. А такого в вьюжин всяко не одобрит. Некоторое время Аллатырница и её соседка помолчали, занятые своими делами. Ульяна вышивала бесконечно сложный красно-золотой узор по белому гладкому полотну. Алёна безуспешно пыталась увлечь себя книгой. Вскоре она обратила внимание, что, собственно, рукоделием занималась одна только боярышня Вяткина. Остальные девушки даже не открывали корзинки. Оживлённо болтали двумя группками, то и дело слышались незнакомые имена и смешки. И собрались девицы на эти посиделки, похоже, только чтобы посплетничать. Пару раз Алёну попытались втянуть в разговор вроде того, который был за ужином. Но она лишь невнятно отмахивалась, не прислушиваясь. И вскоре девицы потеряли интерес. «Зря ты всё-таки так с ними. Житья не дадут». Вдевая новую нитку, заговорила Ульяна. «Захотят и без этого не дадут. Тебе живот не дают. А чего ты у них на побегушках? Твой отец высокий чин имеет при князе. И братья старшие есть. Не бедная сиротка». «Матушку расстраивать не хочу», — вздохнула Ульяна. «Она болеет сильно. Я вот для неё шью платок. Красиво?» «Очень», — искренне похвалила Аллатырница. «А что с ней?» «Хворень не заразная», — поспешила заверить девушка. «Но чахнет на глазах. Лекаря руками разводят. Уж кого только отец не звал. Козельица самой на поклон ходил». «Не помогла. Сам не свой, потом седьмицу целую был, мрачнее тучи. Нам не сказал. Но, думаю, дева озёрная велела с неё проститься». Вздохнула Ульяна. «Сочувствую», — пробормотала Алёна. Уже жалея, что затеяла этот разговор. Матушка очень переживает, что у меня подруг своего круга нет. Да и замужний меня хочет увидеть. счастливой. Вот я и пытаюсь. Подружиться не вышло, но хоть для отца видимость. Это нетрудно им, главное, не перечить. Тогда злословить быстро надоедает. Не хочется матушку обманывать. Но правда её слишком расстроит. Пусть так. Ты не думай, они не такие уж плохие. Пока Людмила не появилась, тут спокойно было. Мы хоть и не подружились, но и не ссорились. Яна очень из-за веснушек своих переживает. А отец сводить не велит. Он из солёного уезда сам. И очень сердится, что здесь люди не понимают красоты солнечных поцелуев. У неё и матушка вся такая в крапинку. А павлина очень молчаливая и тихая, сама в себе. Странная она. Но за Людмилой хвостом начала ходить. Было ещё две девушки, но они замуж вышли, им уже не до наших посиделок. И Светлана вот теперь. Только мне кажется, она очень ревнует, что Людмила тут надо всеми негласно встала. И злится, а спорить не может. «Ясно. Спасибо», — пробормотала Алёна. «Вот тебе и дурочка малохольная. Поболтать она любит, да только ума от этого не теряет. Значит, нам остаётся поскорее выйти замуж. У тебя есть кто на примете?» Спросила без задней мысли, но Ульяна вдруг смешалась, и даже как будто испугалась вопроса. «Нет, что ты, какое там? Кому я интересна, когда рядом такие красавицы?» Говорила она будто по-писанному, но именно потому Алена не очень-то поверила. Точно имелась какая-то сердечная тайна. Она собралась было спросить, но одёрнула себя. «Зачем в чужую душу без приглашения лезть? Самой бы, небось, не понравилось, если бы её расспрашивать начали?» То -то же!» А латырница опять замолкла, опять уткнулась в книгу. Только буквы вновь разбегались перед глазами, а мысли вернулись к воеводе Рубцову. Отчего-то в голове крепко засели, а теперь вдруг вспомнились слова Светланы о русалках. И вроде умом понимала, что ничего с янтарноглазом не случится, коли не случилось за минувшие годы. Но с каждой минутой тревога крепла. «А ну, как именно сегодня беда стрясётся!» И Алёна никак не могла понять, не то впрямь янтарь в крови чует неладное, не то она придумывает сгоряча, потому что очень хочет опять увидеть воеводу. А Аллатырница прекрасно знала, что речные девы бывают разные. Вблизи топи в чудовищ превращались не только те мертвецы, что остались без последнего благословения матушки и без достойного погребения, но зачастую похороненные по всем правилам так что покойников там было заведено сжигать. В бесчисленных реках и озёрах махового уезда водилась сплошь злая, на весь свет нежить — утопленницы, самоубийцы, жертвы нашествий болотников. Сколько их сгинуло с малыми сёлами и хуторами. Южные русалки заманивали, зачаровывали, душили, топили и жрали. Власти над взрослыми женщинами и девушками почти не имели, только девочкам могли навредить. А вот мужчину при встрече с русалками очень мало что могло спасти. Им ещё в алатырной школе рассказывали, что северные русалки куда чаще иные. Не вставшие покойницы, а водные духи, внучки-матушки и жёны водяных. Они гораздо спокойнее и добрее, спасают тонущих, особенно детей, охраняют посевы от засухи и могут разве что подшутить. По-хорошему, возле самого Светлояра нежити вообще ниоткуда было взяться. Не позволила бы такого ни озера, ни его хранительница. Но Алёна за годы учёбы и за время службы слишком привыкла беречься от нежити и защищать окружающих. И сейчас мысль о возможной угрозе, да ещё не абы кому, грызла её изнутри. В конце концов, молодая княгиня поняла, что так просто успокоиться не сумеет. Даже если она сейчас уйдёт в свои покои, всё равно не уснёт. И пока не увидит Рубцова живым и здоровым, от мысли этой не избавится. Так что решила хотя бы попытаться всё проверить. Она не станет никому мешать. Она просто глянет одним глазком на берег озера. И если всё окажется спокойно, тихонько, незаметно уйдёт. Так что она распрощалась и отправилась к себе, чтобы оставить рукоделие с книгой и взять платок, Лето хоть и вступило в свои права, и днём было тепло, но ночью, тем более у воды, наверняка ещё зябко. Да и не читай здешнее лето привычному южному. Степаниды в покоях не оказалось, так что объясняться не пришлось, и Алёна сочла это хорошим знаком. Идти одна она не боялась. С явными опасностями легко справится жёлтый янтарь. А неявных озеро куда меньше, чем во дворце. Там никто не гадости говорить. Ни козни строить, ни травить не станет. Дворец в темноте не затих, как деревенские дома. Но жизнь тут в этот час не кипела, а едва теплилась. В основном по пути попадались спешащие по своим делам слуги, один из которых без лишних вопросов объяснил девушке, как выбраться к озеру. Благо, княжеские палаты стояли почти на самом берегу. Идти было недалеко. Заднее крыльцо вывело в небольшой сад где оказалось не так темно, как могло бы. По деревьями горели свитцы. Совсем немного, но достаточно, чтобы по очень точным и подробным объяснениям слуги найти выложенную крупными камнями дорожку, ведущую к воде. В нескольких сажениях от крыльца свитцы заканчивались, и под деревьями смыкалась густая чернота. Но Алену это не беспокоило. Здесь она позволила себе привычные лёгкие чары светлого взора. У крошечной беседки, вымощенной окатанными камнями часть дорожки закончилась, между деревьями и густыми кустами запетляла обычная протоптанная тропа. Алена встретила эту перемену с удовольствием, ступать по земле было гораздо приятнее. Сделала с десяток шагов и замерла, прикрыв глаза, прислушиваясь к ночи. На несколько мгновений дала себе поверить, что она сейчас где-то недалеко от дома, в родной станице. Вышла за околицу вечером. Шумно стрекотали бессонные кузнечики, в траве кто-то шуршал, перекрикивались птицы. Да, холоднее. И пахнет иначе, и птица не те, но... Как же тут было хорошо. Собачий лай заставил Алену вздрогнуть. Точнее, не лай. Отдельное босовитое гавканье. Глухое, раскатистое, явно крупной собаки. Наверняка того неделянца, который лежал у ног воеводы. Вряд ли здесь так вольно гуляли княжеские псы или нашёлся ещё один чудак, способный всюду таскать за собой охотничьего пса и приглашать его в покои. Напомнив себе, зачем вообще вышла из дворца, Алёна неуверенно двинулась дальше, туда, где слышала собаку. Рассуждая о русалках, она совсем забыла про пса, а такой за хозяиной против нечисти пошёл бы. Порода славилась храбростью, так что опасности не было вовсе. Но отчего не взглянуть ближе? Одним глазочком. Издалека. И совсем не потому, что хочется ещё раз его увидеть, а потому, что нужно убедиться, что всё в порядке, и... Ох, да кого она обманывает? Благослови, матушка, хочется увидеть. До смерти хочется. Вот и нашла повод. И никаких русалок она на самом деле не боялась. Просто до сих пор не верит, что он вправду тут. Берег в этом месте был крутым. Ива росла высоко над водой, но причудливо изгибалась в середине, чтобы макнуть длинные ветки в озеро. Лунный свет серебрился на спокойной глади, и эта оказалась бескрайней, словно море. На изгибе дерева, купаясь в лунном свете и расчесывая серебряным гребнем длинные белые волосы, сидела молодая девушка, одетая в одну лишь нательную рубаху до колен. Она лениво болтала ногой и, вытянув носочек, порой разбивала пальцами спокойное отражение. Воевода сидел спиной к ней, прямо на земле у комля. Рубаха ярко белела в жидком сумраке, а тёмные штаны и сапоги терялись, и на беглый взгляд могло почудиться, что есть только половина человека. Рядом была воткнута в сырую землю потёртая шашка, подле лежали ножны. Огромный косматый пёс сидел перед хозяином, вывалив язык и блаженно щурясь от ласки. Он всегда был не против хорошенько почесаться. Устав теребить тяжёлую шкуру, мужчина взял ножны и швырнул куда-то в темноту. Силы в руке было более чем достаточно, так что снаряд только обиженно свистнул в воздухе и почти беззвучно исчез где-то в кустах. — Шарик, апорт! — Ну, принеси! Пёс окуризненно глянул на хозяина, но всё-таки поднялся и вяло потрусил в темноту. Невзирая на рост и массу, под кустами он пробирался бесшумно. Что ты, милый друг, не весел? Что головушку повесил? пропела девушка. Голос нежный, как звон серебряных колокольчиков. Нечеловеческий голос. Издеваешься? мрачно спросил Рубцов. Грубый мужской голос в сравнении с девичьим прозвучал хриплым, простуженным карканьем, и воевода недовольно поморщился. Стоило промолчать. чего же?» — мягко возразила она, легко соскользнув с древесного ствола. Гребень разбился о воду лунным бликом, шелестом опали до того приподнятые ветки дерева и занавесили луну. Вода под узкой стопой не дрогнула, застыла, давая опору, потом поднялась мягкой тугой волной вынесла девицу на берег. Приблизившись, она прислонилась бедром к дереву, провела ладонью по коротким волосам мужчины, совлекла ленту-повязку. От прикосновения воевода поморщился, но уворачиваться не стал. «Грустно смотреть на тебя, Олешка. «Не смотри», — огрызнулся он. Девица на грубость не обиделась, только вздохнула и принялась развязывать узел ленты. Невдалеке победно гавкнул пёс, отыскав ножны, и шумно затрещал ветвями на обратном пути. «Я же не глазами смотрю сердцем, а его не зажмуришь». «И после этого ты спрашиваешь, зачем я повязку ношу?» ворчливо спросил Олег. «Так хоть немного легче». «Мне не тяжело», — возразила она. «Мне грустно. Зря я тебя, что ли, спасла? Выходит, зря». Тонкие пальцы опять пробежались по коротким волосам. Но на этот раз мужчина выразительно отклонился, а потом и вовсе встал. Подошёл к кстати подбежавшему псу, потрепал по широкому затылку, почесал за ушами, забрал поноску носку. Дурень упрямый. Пробормотала себе под нос девица и добавила громче, твёрдо, повелительно. «Подойди ко мне». Олег вздохнул и обернулся. Она не злилась всерьёз, скорее ворчала. Он вообще ни разу не видел её разгневанной, и не знал пределов терпения, но испытывать их не хотелось. Остатки здравого смысла подсказывали, что зрелище это не для простых смертных, и тем более не для него. Кто жизнь дал, тот и обратно забрать может, наверное. Так? А пожить, чтобы он не говорил, всё же хотелось. Олег плохо понимал зачем и для чего, если каждый новый день всё серее и тоскливее предыдущего но пока ещё держался. То ли надеялся на что-то, то ли упрямство выручало, а то ли нежелание проявлять трусость. Поэтому спорить не стал, вознамерился исполнить повеление. Только не успел и шага сделать. На берег откуда-то из кустов сбоку, роняя на ходу шаль, выскочила девица. Обычная, в сарафане, с тёмной длинной косой, а лучше в темноте не разобрать. Платок зацепился за куст и там остался. В первое мгновение все замерли от неожиданности, даже пёс. А потом оказалось, что девица не так проста. В ладони полыхнуло яркое, жгучее, почти белое пламя, и всю девицу очертил слабый огненный ореол. — А ну отойди, нечисть! — зло выцедило пришелица. Левая рука метнулась к поясу, впустую скользнула по узорам дорогого сарафана. Ругнулась девица так, как не пристала боярышни и загородила воеводу собой. Во второй ладони тоже полыхнула. «Не трожь его!» Алена твёрдо думала поступить, как собиралась изначально. Глянуть издалека, да уйти. Но, как услышала резкий колдовской приказ, так и поняла, что мешкать нельзя, и бросилась на помощь. Русалки Алена не боялась совсем, пусть и была эта русалка какой-то неправильной. Только дальше всё пошло не так. Воевода и к нечисти не пошёл, а слушался. Но и назад с места не двинулся, как будто не до конца очнулся. А русалка и вовсе продолжала стоять на прежнем месте, смотрела на латырницу со странной улыбкой и пальцами медленно расчёсывала длинные белоснежные волосы. «Да иди, дурень, чего встал?» — бросила Алёна через плечо. А русалка в ответ рассмеялась, звонко, радостно, и Аллатырница, растеряв боевой задор, чуть опустила руки, да и пламя на ладонях заметно опало, хоть и не исчезло совсем. «Вот видишь, Олешка, не я одна о тебе так думаю!» — радостно заявила русалка, перебросила волосы за спину и небрежно взмахнула руками. «Убери, слепит!» Алена ощутила сырость на коже, как будто шагнула в густой туман, и огонь на ладонях вдруг сам собой потух а латырница испуганно отпрянула. «И что ты мне по этому поводу предлагаешь?» Угрюмо спросил воевода, поймав едва не налетевшую на него девушку за плечи. «Да не шарахайся ты! Что ей твой огонь? Эй, Буратино, ты живая?» Он слегка встряхнул замершую под его ладонями девушку, развернул к себе. Алена ещё успела увидеть лукавую улыбку на губах странной русалки, как будто та легко поняла причину замешательства о латырнице. а после уткнулась взглядом в ворот рубахи. Надо было отступить, что-то сказать. Но твёрдые ладони на плечах жгли огнём сквозь тонкий лён, и такая робость одолела, что Алёна никак не могла поднять на воеводу взгляд, только пробормотала растерянно. «Бура, что?» «У меня на родине так латырников огненных называют». С непонятным выражением ответил мужчина, а русалка рядом опять звонко рассмеялась. «Ози, ну что ты ржёшь? Девчонку вон совсем перепугала». это девчонку сложно напугать», — возразила та посерьёзнев. «А я просила не называть меня этим глупым именем». «Ты же не русалка?» — тихо спросила Алёна у ворота мужской рубахи. «Обернуться бы, стряхнуть чужие ладони, снова огонь призвать» но сердце торопливо колотилось аж под ключицами, и слова давались с большим трудом. «Не русалка!» — согласилась за спиной беловолосая дева. «Озерится я, Алёнушка!» «Простите, я...» — пробормотала латырница обмирая от стыда. «Подумать только! На озёрную деву едва не кинулась!» «Эй, так это опять ты, что ли? Харунжей пятой маховой заставы!» — сообразил воевода. Попытался поймать её за подбородок, но тут Алёна стряхнула оцепенение. Рыбка и ловко выскользнула из его рук, бросила на ходу новое извинение и метнулась под деревья. «Стой! Куда тебя окликнул её Олег, бессознательно шагнув следом. Лежавший в стороне пёс, который на появление Аллатырницы и всю возню людей даже внимания не обратил, на этот раз настороженно поднял голову, двинул вислыми ушами, ожидая команды. «Пусти!» Дева озера поймала воеводу за локоть, второй ладонью махнула псу, и тот послушно расплющил морду на лапах. «Нечего за незамужней девицей по ночам по саду да по палатам гоняться. Люди не весь что подумают». «Да плевать! Я не о тебе, а не беспокоюсь!» Оборвала его озерица, но локоть выпустила. «Тем более ты её узнал. И вон шаль висит. Возьми, вернёшь. И ленту свою забери!» Или так девица понравилось, что на минутку из глаз не выпустить? Ага, вроде того. Отмахнулся от подначки воевода, но послушно подошёл к кусту, аккуратно освободил от веток платок. Бояр жинжичарам не учат. Разве нет? Вот у неё и спросишь. Ладно, пойду. Ночь уже. Он махнул озериться рукой, поднял ножны, вытер рукавом лезвие шашки, свистнул псу и зашагал в сторону дворца. «Сладких снов, Олежек!» — с весёлой улыбкой напутствовала его дева озера. «Сладких, сладких!» — пропела себе под нос. «Уж я об этом позабочусь!» Озерица дара предвидения не имела. Над судьбами людскими не властвовала, а уж над чувствами тем более. Аллатр хранила, озером своим повелевала, а эта сила была немалая, но иная. Дождями и плодородными землями тоже управляла, но как помощница братьев Макролива и Пашича. Исцелить кого-то порой могла, это верно, но так редко, что каждого из таких людей старалась беречь и опекать дальше, приглядывать, как судьба сложится. Олег был из таких. Азерица вернула ему здоровье и жизнь, вот только душу врачевать она не умела вовсе. Словами помочь не могла, И лишь с горечью наблюдала, как один из её названных сыновей губит себя по дуре. Сколько с ним говорить пыталась, занять как дитё малое делом каким, всё без толку А тут смотри, какой подарок своими ногами прибежал. У сердце горит так, глядеть больно от жара и света. И воевода явно это почуял, вон как потянулся к ней сразу. Несколько мгновений, и кручину как рукой сняло подобрался, нос по ветру, что волк на охоте. Упустить такую возможность, решить давнюю проблему, озериться не могла. Да, выйдет из этого что-то хорошее или нет, она наперёд не знала и знать не могла. Однако дошло до того, что любая перемена казалась к лучшему, и Дева Озера без сомнений решила подтолкнуть своего подопечного. Чуть-чуть, в меру собственного разумения и возможностей, Просто немного помочь олешке не потерять интерес. Всерьёз затуманить рассудок и морочить озериться тоже не умела. Чистая вода — честная вода, только правду показать может. А обманом сестрица Тумара ведала, с которой по такому пустяку путаться не хотелось. Но один маленький крошечный сон, который совсем несложно мешать с явью, тут много таланта не требуется. Поймать и зачаровать дрему И слабая латырник сумеет. Ну а подослать кому надо? Зря, что ли, с ним всегда её подарок. А вот если бы кто-то спросил Озерицу, отчего сон она выбрала именно такой, зачем решила подразнить Олежку и почему нельзя было придумать что-то иное, Озёрная Дева легко бы сказала. Можно, но не нужно. Так ей надоело нянчиться с этим мальчишкой, за которого чувствовала себя ответственной, что если бы не жалела его, то непременно рассердилась бы. И от чего не отыграться на нём, малой шалостью.